Светла, как нарядна весна. Погляди мне в глаза, как бывало, и скажи, от чего ты грустна? От чего ты так ласково стал? Намолчишь ты, слаба как цветок. Умолчи, мне не надо признанья. Я узнал эту ласку, прощанье. Я опять одинок.